Глава девятнадцатая. Ксюша. Я вхожу в отель на трясущихся ногах. Вернее, даже войти толком не успеваю. Сразу же натыкаюсь на охранника. «Добрый день», — произносит он. «Здравствуйте». «Вы хотите у нас остановиться?» «Нет, я...» «Здесь живет мой друг». «В каком номере?» «Я не помню». «А можно узнать имя и фамилию друга?» «Блин, если бы я сама знала!» Я молчу, чувствуя, что краснею, переминаюсь ноги на ногу. Под строгим недоверчивым взглядом охранника, как дура. Это, наверное, самая неловкая унизительная ситуация в моей жизни. «Назовете фамилию друга!» Он как будто издевается надо мной. «Спасибо, я... Я попозже зайду». Пуля вылетая из отеля, несусь куда-то, не разбирая дороги. Чувствую, как по щекам текут злые слезы. Это так унизительно. Останавливаюсь. Да никто за мной не гонится. Никто не бежит с криками. Она переспала с парнем, а теперь таскается за ним. А Он даже не сказал ей, как его зовут. Какое позорище. Я не предполагала, что все будет так. Думала, просто войду, поднимусь на третий этаж, постучусь во второй номер от лифта. В большом отеле, где куча народу снует туда-сюда. Такое вполне можно сделать. Но этот небольшой. Все на виду. Незаметно не войдешь. Да и не надо мне все это. Хватит. Я его забыла. Забуду с этой минуты. Он-то давно уже меня не помнит. Он жил в гостинице, значит, не местный. Может, он вообще уехал сразу после. И номер моего телефона ему нафиг не был нужен. «Да просто подарим конверт», — говорит папа. «Это верняк». «Это неинтересно», — возражает мама. «Ну, тогда сама думай». «Мне достаточно того, что я ломаю голову и лезу на стену каждый раз перед твоим днем рождения». «А чего это ты лезешь на стену?» «Не знаю, чем еще удивить свою королеву». «Ты всегда даришь мне прекрасные подарки», — мечтательно произносит мама и чмокает папу щечку. «У нас семейный ужин. Кое-то веки собрались полным составом. Даже Никитка». Он, правда, смотрит в телефон, лежащий на коленях. А Ваня таращится на меня, сверлит своим изучающим взглядом. А я смотрю в тарелку и пытаюсь жевать то, что там лежит. Получается с трудом. «Там вроде Кирюха будет», — произносит папа. «Прилетел недавно». «Кирилл? Серьезно?» — удивляется мама. Четыре года не появлялся, и вдруг решил осчастливить нас. Подхватывает Ваня. И главное, молчит, как партизан в кустах. Тигр, говорит, пацан психанул. Свалил из Дубая. В смысле психанул? Ну, он же хотел, чтобы Кирюх остался и продолжил его бизнес. А Кир что? За я задолбал, говорит меня этот ваш Дубай. «Хочу, — говорит, — делать бизнес на родине». Короче, они поругались, и он свалил. «Ничего не поняла», — Стревает мама. «Кто куда свалил?» «Кирилл. Прилетел домой, поругался с отцом и ушел с чемоданом. То ли хату снял, то ли что». «Но на день рождения придет?» «Ну, придет, конечно, у матери днюха». «Ксюш, а ты пойдешь? – спрашивает меня мама. «Куда?» «На день рождения, тетя Кристина». «Зачем?» – блохолично спрашиваю я. «Зачем люди ходят на дни рождения? Поздравить, пообщаться?» «Что-то не хочется?» «С Кириллом повидаешься». «С кем?» «Кирюху, помнишь?» – спрашивает отец. «Старший сын Тимура и Кристина!» Помню. Если честно, смутно. Он постоянно пропадал в Дубае, начиная с последних классов школы. Учился там в каком-то колледже, потом в университете. А после вроде занялся бизнесом. И, как говорит Ваня, уже четыре года не приезжал. «Его, наверное, вообще не узнать!» Радостно произносит мама. А я вообще не понимаю, чему она радуется. Лично я уже третий день не могу даже изобразить улыбку. Разговор продолжается. Никитка сообщает, что пойдет на днюху. Конечно, там толпа его ровесников, а мне там делать нечего. Конечно, я всех знаю, но особо близко ни с кем не дружу. А сейчас мне так тошно, что даже с Региной не хочется общаться. «Ксюш, что с тобой такое?» Вдруг спрашивает мама. «Ничего» с платоном поссорились вообще то мы расстались три дня назад а вот эта новость скидывается ваня что он сделал ничего рассказывать ему о сцене в душевой я не собираюсь тем более за семейным столом вот и умница вставляет папа платон этот редкий удот а кто не удот вокруг сплошные удоды даже те, кто прикидывается нормальным байкером. «Девочка моя!» Мама обнимает меня и гладит по голове. «Почему ты не сказала?» «А зачем?» «Ну, когда поделишься, становится легче. Пойдем поболтаем». Мама пытается вести меня из-за стола. «Не хочу». «Мам, у меня все хорошо, правда?» «Тебе надо развеяться. Давай завтра пройдемся по магазинам» поищем подарок крестине и себе по купим, чтобы было в чем красоваться на дни рождения. Ты обязательно туда пойдешь.